отдавшими свою жизнь в дни февральской революции. Мы ходили по Невскому проспекту, осматривали Казанский собор, но ощущали за своей спиной провокаторов из буржуазных и офицерских элементов, которые на этом самом месте стреляли в мировую апрельскую демонстрацию рабочих, пролили рабочую кровь за то, что они... Протестовали против политики Временного правительства во главе с Милюковым, Дарданельским. Политики продолжения войны и убийства десятков тысяч и миллионов людей на войне в интересах империализма. Мы ходили по улицам рабочих районов, особенно в Эборгском районе. И все дочувствовали не только историю великой борьбы передовых революционных людей Питера за дело освобождения рабочего класса, но бурно кипящую революционную решимость современных борцов, готовых отдать свою жизнь за победу социалистической пролетарской революции, за завоевание власти пролетариата. какие все и петерцы, и приезжающие в питер. Мы восторгались очаровывающим, удивительным природным явлением июньскими петерградскими белыми ночами. О них написано немало замечательных поэтических строк, но и здесь наши души были захвачены не столько природной, поэтически-романтической стороной, хотя мы были вовсе не чужды поэзии и романтике, сколько тем, как Белые ночи тоже стали ареной острой классовой политической борьбы, инструментом революционной романтики, поглотившей поэтическую в неклассовую бесстрастность, все площади, особенно в театрах, цирках, дворцах и общественных сооружениях, бульвары, улицы были заполнены народом и нескончаемыми митингами. Здесь шла острая политическая борьба между различными партиями, группами и просто одиночками, выскакивавшими со своими оригинальными высказываниями, выкриками, кончавшимися зачастую синтезом морального и политического с физическим воздействием. Мы, делегаты, ходили по этим бессоночным митингам, принимали в них участие, выступали на них, воздерживаясь, конечно, от эскультурного участия, хотя иногда, когда пакостники под лицы особенно расходились, бывали на грани участия, но положение наше обязывало к выдержке. Проездом из Саратова в Москве я, например, тоже наблюдал и участвовал в таком ночном митинге. Но в Петрограде они носили более острый характер, и это отражало всю остроту накаленной до краев политической атмосферы в Петрограде. Белоночные митинги — это особое, интереснейшее явление. В одних местах они носили характер неорганизованных бесед, препирательств, хватания друг друга за грудки, в иных местах — Это были митинги с выступлениями ораторов по очереди без записи, иногда без очереди, когда локтевое самопроталкивание вперёд заменяло председателя, которого, как правило, на этих митингах не бывало. Проходили они бурным, страстным. Их состав менялся, но не уменьшался. Одни уходили, другие приходили. Одни ругали временное правительство кадетов, меньшевиков, эсеров, другие ругали большевиков, третьи говорили о трудностях вообще, четвертые ругали спекулянтов. Но чаще всего заострялся вопрос о войне, особенно когда выступали солдаты, тем более раненые, которые костили тыловых ораторов всем освоенным в совершенстве матерным лексиконом организующей начало и претоном с известной страстностью вносили большевики, попадавшие на эти митинги. Нельзя сказать, что их активность проходила всегда благополучно. И тогда кончалась довольно трагическим избиением, особенно когда большевиков было мало. Делегаты конференции высыпали почти во всех полках и воинских частях Петрограда.